Глава девятая. Сейчас я была как никогда благодарна его обществу. Он не задавал мне вопросов, повернулся к окну и лишь изредка бросал на меня задумчивые взгляды. «С ожогом всё в порядке?» Первым заговорил принц, когда мы выехали на проселочную дорогу, а озеро Агрента заблестело на горизонте. Я невольно посмотрела на свою сжатую в кулак руку с новой меткой. «Да». Парочка заклинаний, и я в порядке. Улыбнулась я Александра, почувствовав себя очень странно. Почему я не сказала, что это Немо меня вылечил? Почему мне не хочется называть его имя в присутствии наследника? Стыжусь? Нет. Это что-то другое. И оно начинает вносить смятение в мои мысли и чувства. Я не имею никаких видов на герцога Кальте, чтобы скрывать свою любовь к маэстро. Но все же... Когда наследник рядом, мне определенно тепло и уютно. Он ведет себя по-простому, дружелюбен с клиентами и пытается по-всякому меня поддержать. Я вдруг поняла, что уже с минуту пялюсь на Александра. Он это тоже заметил, как и мое внезапное смущение. Он слегка улыбнулся, а я резко отвернулась к окну. «Как неловко-то!» «Но если подумать...» сегодня он обнимал меня пока вез в коттедж прямиком с кладбища даже из завязки платья слегка ослабил чтобы дышалось легче руку перебинтовал боги что я делаю я всерьез сейчас рассматриваю его как мужчину к счастью мы приехали быстрее чем я начала хлестать себя по щекам у конторы на удивление собралась довольно большая и пестрая толпа а значит мои поиски в архиве ненадолго откладываются вы справитесь юрианна — поинтересовался наследник. — У вас сегодня небывалый даже для Тарагроса аншлаг. — Думаю, да. Я в порядке. Спасибо за ваши хлопоты. Вы непозволительно много времени уделяете мне. Я почтительно склонила голову, но Александра быстро поймал меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. — Не стоит. Прошу. Давайте на равных. Ваша должность позволяет не кланяться мне всякий раз. А помогать вам мне, правда, в радость? Всяко лучше, чем просиживать во дворце. Дядя не допускает меня до государственных дел. И в вашем обществе я узнаю куда больше о жизни простых горожан и их проблемах. После всех недавних событий его слова казались мне ободряющим глотком свежего воздуха. Тогда жду вас в гости снова. В очередной раз я поблагодарила его и осторожно покинула дилижанс, который спешно укатил принца обратно в город. «Синьори Торицы! Мгновенно окружил меня хор девичьих голосов, и я чуть не оглохла. «Мне бы копию! И мне! И мне копию! А мне две! Три копии моего свидетельства о рождении! Знаете, кто мой папенька? А герцог Акальте сегодня будет опрашивать нас?» Хихикание девиц не оставило у меня и тени сомнения, зачем они нагрянули ко мне сегодня. А их дорогие нарядные платья прикончили даже остатки сомнений. Я посчитала своих посетительниц по головам. Если каждое нужно хотя бы по одному документу, то я смогу на эти деньги отремонтировать зеркала в туалете. Уже что-то. Не буду расстраивать моих новых клиенток тем, что принц улизнул прямо у них под носом. «Возможно», — уклончиво ответила я. «Наш принц, очень учтив и великодушен, может заглянет справиться о ваших делах». С дружным визгом вся эта разодетая толпа хлынула в мой коридор, позвякивая пряжками на дорогих туфлях. «Спасибо, Александра. Такими темпами без работы я точно не останусь». Времени неумолимо шло к обеду, и рука у меня уже сильно затекла оставить печати и штампы о верности копии, а мои посетительницы все не расходились. Некоторые уже по второму кругу просили заверить свои документы, а кто-то даже успел съездить домой за свидетельствами о браке и рождении своих родителей, братьев и сестер. Узная они, что Акальте буквально этим утром меня нес на руках, меня бы разорвали в тот же миг. Зато лишний раз я убедилась в важности титулов для людей. Скажи кому-то, что перед ним принц, так он лоб в кровь расшибет, отдавая почести. Но Александра такой же смертный, как Немо. Вот только моего маэстро сторонятся, словно он ядовитый гад, и проклятие его крови перекинется на них. Странное у богов понятие справедливости… Но если подумать, Немо и Александра многим похожи. Обоих воспитывали не родные отцы. Оба не знали своих родителей. Оба готовы броситься на помощь по первому зову и даже без него. Опять я их сравниваю. И сердце подозрительно ноет. Неправильно все это. Я взяла свидетельство у девушки, которая уже в третий раз зашла в мой кабинет. «Может, тебе сделать сразу несколько копий? Ты уже несколько часов тут сидишь». Вежливо предложила я. «Ничего-ничего. Давайте пока одну. А какой у вас прелестный осьминог. Вы планируете его зажарить или сварить?» Спросила она про дремлющую септу. Ее знатно откормили крилем во время моего отсутствия, так что она вот уже несколько часов переваривала его и не шевелилась. Но при этих словах моя питомица тут же проснулась, и показала из воды сначала весьма недовольную морду, а затем развернулась к моей гости своим чернильным соплом. «Септа, нет! Ты испортишь платье нашей клиентки! Она же просто пошутила! Никто не будет тебя есть!» Если бы у моей любимицы были бы губы, она бы их сейчас недовольно поджала. Потому я отвлеклась от работы и почесала ее за воображаемым ушком. Все это время моя посетительница наблюдала за мной, раскрыв рот. «Она понимает нас?» «Разумеется». Септа умнее, чем кажется. «А с чего вы взяли, что это девочка?» — неожиданно спросила любительница копий. Вопрос поставил меня в тупик. Показалось просто. И правда, с чего? Я давно свыклась, что Септом мне заменила подруг. Она ласковая и внимательная. Не то что некоторые мужчины, покрывающие свое бегство заботой о моем спокойствии. Ну вот, опять я думаю о Немо. Гостья посмеялась себе в кулак, чем еще больше озадачила меня. «Простите, я просто собираюсь на биологические и много чего изучаю. Я обратила внимание, что у септы не хватает одного щупальца, а это обычное дело среди самцов. Они теряют свой...» Девушка слегка покраснела и понизила голос. «Гектокотиль при совокуплении». «Чего-чего теряют?» — Шепотом переспросила я. Уж очень сильно меня смутило слово «Совокупление. Это такой орган, особые щупальца, которые... Она вновь замялась и приложила ладонь к рту, боясь, что кто-то кроме меня услышит, а затем на одном дыхании выдала. «Гектокотиль переносит сперматофоры из своей мантийной полости в мантийную полость самки». «О, почти как у людей. И куда же он дел свой, прости, гектокотиль?» «Оставил в самке. Возможно, она пыталась сожрать своего горе-любовника, что весьма распространено среди головоногих. Здорово, правда?» С горящими глазами спросила будущее светило биологических наук. «Ничего здорового в этих любовных игрищах я не увидела. Ужас какой!» «Зато теперь я знаю, почему Септ, вернее, Септимус, не хочет возвращаться в море. Моего питомца там ждет голодная супруга с выводком детей». Видимо, есть те, кому с любовью везет еще меньше, чем мне. Мне, конечно, не оторвали гектакотиль во время брачных игр, но я тоже чувствую себя какой-то неполноценной без моего маэстро. Словно сердце вынули, а в грудь поместили какой-то болезненный сгусток эмоций. Что же, хотя бы с одной давней загадкой я разобралась, самым неожиданным образом. Вдруг и с архивом вопрос решится так же внезапно и легко. В обед я нехотя... Но разогнала ожидавших принца девиц. Все же пользоваться их наивностью дальше не следовало, а за глупость свою они уже и так заплатили. Я убрала честно отработанные деньги в сейф и закрыла контору на долгожданный перерыв. Долго я разминала затекшую шею и руку, разбогатею найму себе помощника. Пока у меня едва хватает денег на содержание этого коттеджа. Даже беглый осмотр дома давал понять, что ему нужен ремонт. Потом, все потом. Септимус общупывал стол в поисках очередной ручки. Видимо, скопившиеся от обиды чернила не давали ему покоя. Я не стала мешать. Мне еще нужно свыкнуться с мыслью, что он мальчик. И, возможно, отец большого семейства. Я походила в задумчивости по кабинету, взвесила на ладони ключ от архива. Минута. Другая. Как же много противоречивых мыслей толпится сейчас в моей голове. Но Немо прав. Я просто не могу взять и забыть обо всем. Я почти побежала к двери, ведущей в архив. Со своего назначения я была там всего раз, когда относила первые документы на хранение, но внутрь не заглядывала, а просто магией отправила бумаги на свободную полку за текущий год. Сейчас же я намеревалась изучить свое новое владение. Я шагнула в темное помещение и прислушалась. Сотни тихих, бубнящих голосов зачитывали на свой лад содержание охранящихся документов, едва я оказалась на пороге. Разобрать нельзя было ни слова, но осиротевший после смерти Тарагрос архив твердо намеревался ввести меня в курс всех важных дел здесь и сейчас. «Кваентиус!» Голоса послушно стихли. Я развела в стороны руки и вдохнула запах старых бумаг. «Игнио энери На моих ладонях вспыхнули крохотные синие огоньки. Они не повредят ни коже, ни документам. Они выполняют роль поисковых маячков. Даже пыль не опалят. Я поднесла их к рту и прошептала, прежде чем подуть. «Ищите фамилию Травато». «Анте». Огоньки дробились на еще более мелкие и хаотично кружили по архиву, подлетая к разным томам. Одни зависали, другие прыгали по полкам, а третьи уносились вдаль по коридору. Я последовала за ними и чуть не упала вниз. Прямо у моих ног начиналась бесконечная винтовая лестница, резко уходящая под землю. Сбежав по ступенькам, я с отчаянием оглядела круглую стену с полками. Да я за всю жизнь не пересмотрю эти дела. Весь архив, словно звездное небо, был усеян моими огоньками. Фамилия Травата оказалась не такой уж редкой, Да и не факт, что Немо при рождении был записан именно так. Я села на ступеньку и задумалась. Нужно что-то другое, что-то попроще. Я посмотрела на свою руку с меткой. Почему бы не попробовать? Я Юрианна Ритце, нотариус города Феротси. Новая хозяйка этого архива — одна из трех хранителей тайны. Взываю. Аркана Ревелант. Метка вспыхнула на моей ладони и тут же погасла. Я поднесла руку к ближайшему тому с документами и почувствовала отчетливый холодок. Я переместилась дальше по стеллажу. Холодок? Мне это не почудилось. Что ж, у меня есть какая-никакая зацепка. Осталось найти, где нотарио Старогросса хранил документы, оформленные в год рождения Немо, и сверить их с моей меткой. Если мой маэстро прав, то искомое найдется быстро. Пришлось отложить на время свое исследование и вернуться к работе. Сегодня из перекуса у меня были только подношения утренних посетительниц. Свежая выпечка, конфеты и даже корзина с фруктами. Не стоило, конечно, принимать все это. Вряд ли я помогу в сердечных делах всем и сразу. Скорее всего, я даже не решусь сказать об этом принцу. Но забирать свои подарки они отказались. А значит, либо я все это съем. либо продукты пропадут. «Сальварре!» — взмахнула я над едой рукой, чтобы она не испортилась до конца дня. Потом придумаю, что с этим делать. Одно особо красное яблоко я все же вытащила, слишком уж сильно урчала в пустом желудке. Это септимусы накормили. Мне мой вчерашний доброжелатель сегодня ничего не принес. Я задумалась перед тем, как сделать первый укус. Все эти интриги определенно делают из меня параноика. Подозрения Нема, смертельная тайна и запретительные метки, особое внимание его высочества. Я поежилась. Если проверю все это на глаз, я же не буду считаться выжившей из ума. Просто никому об этом не скажу и тихо посмеюсь сама над собой. Положив понравившееся яблоко на стол, я огляделась. Да, я одна, и никто не увидит моего внезапного психоза. Глубокий вдох... Проверю, а после спокойно поем и не буду поддаваться панике. Горацию Тарагросу никто не убивал. Не убивал же. Это все Немона придумывал себе. Я коснулась пальцем румяного блестящего бачка яблока и тихо-тихо, чтобы никто за уличной дверью меня не услышал, пробормотало. Инчармины, ревелант. Поесть мне все же не удалось. Либо я переборщила с силой заклинания, что маловероятно, учитывая специфику обличительных чар, либо яблоко действительно было отравлено. Иначе по какой другой причине оно проплавило сначала стол, а затем пол и теперь издавало едкий дым, от которого у меня мгновенно подкосились ноги и заслезились глаза. Апер... Апер... Я закашлялась, не в силах произнести простое заклинание, чтобы открыть окно. Быстро схватила со стола пресс-папье и швырнула в стекло, впуская внутрь свежий воздух. Еще один пункт в списке моих расходов. Рано я отпустил этих мерзавок, которые отравить меня решили. Злость придала сил. Я поднялась на ноги и открыла обе створки. С хрипом вдохнула уличный воздух и снова закашлялась. Обернулась. Яблоко продолжало дымить, охватывая все вокруг словно тугими щупальцами. Несколько уже доползло до моих ног. Надо срочно выбираться. Я залезла на подоконник и уже собралась спрыгнуть в жухлую траву, как вспомнила об одном сонном обжоре. «Септимус!»